«Пруст и майонез». Текст был написан для выступления на вечере, посвященном Марселю Прусту в клубе «Форум» в Стокгольме 4 марта 2009 года. Впервые опубликован в газете «Даггинс Нью Хэттер» 21 марта 2009 года под названием «Месье Пруст и майонез». Всякий, кто читал в поисках утраченного времени, знает, что это бесформенное произведение, просто аномально бесформенное. Повсюду нестыковки, расползающиеся швы и упущенные нити. повсюду отклонения и отступления. Именно поэтому читатели испытывают невероятное облегчение, когда добираются, несмотря ни на что, до последней страницы. Да, облегчение. Хотя, возможно, здесь требуется слово повыразительнее умиротворение. Читатель испытывает умиротворение. Ведь он уже почти уверился в том, что сошёл с ума. Потому что как может эта напичканная лирическими отступлениями история, размазанная на целый роман, считат со величайшим произведением искусства XX века. Но когда прочитана последняя страница, и читатель наконец прозревает суть замысла, на него накатывает чувство благодарности. Читатель понимает, что он не обезумен и не болен. И так он становится своим в кругу просто поклонников. Немного найдётся литературных произведений, которые породили столько же сравнений, сколько роман просто Большинство этих сравнений исходит от самого автора. Так однажды он сравнил свой роман с золотым платьем. Возможно, в таком случае его вдохновительницей стала служанка Франсуаза, и просто писал свой роман так же, как служанка чинила платье. В другой раз Пруст сравнил свой роман с телескопом, телескопом, направленным на время. Как телескоп позволяет увидеть звёзды, невидимые невооружённому глазу, так и его книга делает подсознательные феномены видимыми для сознания. В третий раз просто сравнил свой роман с кладбищем. Все те реальные люди, которые послужили прототипами для персонажей романа, давно позабыты. Поэтому книга это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стёртые имена. Итак, роман как залатанное платье, телескоп, кладбище. Эти широко известные сравнения я оставлю на потом. Когда Пруст ещё только задумывал своё будущее творение, Он представлял его себе в виде готического собора. Идею он позаимствовал у Джона Рёскина, английского теоретика искусства и знатока архитектуры. Рёскин писал, что готический собор это Библия в камне, и его нужно читать так же, как мы читаем книгу. Собор как книга. Книга как собор. Какое великолепное сравнение. Когда просто стал немного старше, это сравнение уже казалось ему претенциозным. Тем не менее, это не помешало собору превратиться в клише в контексте его романа. В любом случае легко понять, почему роман просто породил и продолжает порождать только сравнений. И среди читателей, и среди критиков. Так один критик сравнил в поисках утраченного времени с ковром, другой с космическим кораблём. Конечно, такая бесформенная, необъятная, неподъёмная история нуждается в какой-то дефиниции. Но вот на днях мне попалось на глаза сравнение, которого я не встречала раньше. Роман Пруста все четыре тысячи страниц сравнивался с майонезом. Что такое майонез? По определению, майонез — это соус. Это нелегко произнести, но против логики не попрёшь. Раз майонез — это соус, то роман в поисках утраченного времени — это соус. Кое что объясняет нам поваренная книга издательства Боньеш 1960 года. Отличительная черта и гордость классической французской кухни это насыщенные вкусом, богатые и одновременно лёгкие соусы. Как правило, приготовление этих соусов по традиционным рецептам является процессом трудоёмким, занимает много времени и требует множества ингредиентов. Субстанция готовится несколько часов. Смешивается с другими заранее приготовленными отварами, затем выливается на мелко порезанные овощи, предварительно обжаренные в муке, и процеживается. Затем в полученную массу добавляется вино, после чего масса протирается через ткань. В самом конце добавляется масло. На первый взгляд уже этого более чем достаточно. Но поваренная книга так не считает. Полученный таким образом соус лежь основа, которая в свою очередь дополняется различными отварами и специями и готовится с добавлением яичного желтка, сливок и масла. Кажется, я начинаю понимать. Суть циналогии, что называется, лежит на поверхности. Нечто французское, требующее массы усилий, амбициозное, отнимающее кучу времени, испытывающее наше терпение, приносящее удовольствие, как следует сдобренное маслом. требующая большой предварительной подготовки и таящая в себе постоянную угрозу грандиозного провала. Великое искушение объявить, что вот он, рецепт у нас в руках. Рецепт, описывающий то, как Пруст создавал свой роман, и в ещё большей степени то, как мы, читатели, сражаемся с его романом. Это требует времени, большой подготовки и само собой усилий. Весьма вероятно, что Прусту сравнение с соусом понравилось бы. сам он видел сходство между своим романом и удавшимся рагу из баранины. Это видно из его письма к ухарке Селенику Тен. Посылаю вам мои самые искренние поздравления и самую горячую благодарность за ваше сказочное рагу из баранины. Хотел бы я, чтобы стиль моего письма был бы также блестящ, прозрачен и крепок, как ваша жиля, чтобы идеи мои были такими же сочными, как ваша морковь, и такими же свежими и питательными, как ваше мясо. В ожидании завершения моего труда еще раз поздравляю вас. Письмо датировано 12 июля 1909 года. Пруст начал работу над романом совсем недавно. Ему понадобится 13 лет, чтобы приготовить свое блюдо, свое рагу, свой соус, свой майонез. И он не забыл это кулинарное сравнение. Он был так и начарован, что поместил его в роман. Повествователь спрашивает себя, сможет ли он написать книгу, так же, как Франсуа затушила говядину по достоинству, оценённую господином Денорпуа, желе которой пестрело отборными кусочками мяса. Возможно, читатель подумает, что я захожу слишком далеко, и будет прав. Роман Пруста можно считать блестящим, сочным и питательным, а также прозрачным и местами даже крепким, но рагу, соус, майонез? Что даёт нам эта метафора? Она поверхностна, не говоря уже о том, что Пруст изобрёл её раньше других. Проще простого применить терминологию кулинарного искусства к роману просто и заработать таким образом лёгкие очки в игре. Но поступив таким образом, вы сами себя устроите заподню. И если не сможете выкрутиться, всегда найдётся кто-то, кто скажет, что вы пытаетесь сварить суп из гвоздя. И этот кто-то будет прав. Сам по себе майонез ни в чём не виноват. Просто нужно знать, как его использовать. Если вдуматься, то легко увидеть, что майонезная метафора освещает роман яркими лучами софитов. А вот соборы и прочие метафоры здесь терпят крах. Причина проста. Собор, кладбище, телескоп и золотанное платье метафоры пространственные. Они ничего не говорят нам о времени, ключевой теме романа Пруста. А вот с Мейнесом дело обстоит иначе. Именно Ролан Барт ввёл Мейнес в прустовскую экзегетику. В статье, опубликованной в 1979 году, он рассуждает о загадках творческого процесса Пруста. Статья называется Это работает. Барт выделяет в биографии просто два периода: до и после 1909 года. О том, что просто был писателем одного романа, мы знаем. Мы также знаем, что этот роман вобрал в себя всё, что было написано до него: рассказы, статьи, критические оссе, письма и тому подобное. То есть основные ингредиенты были приготовлены заранее. Нам не хватало некоего действия, которое превратило бы эти ингредиенты в готовое блюдо. И вдруг, в 1909 году это случилось. Мейнес схватился, пишет Барт. Всё, что оставалось, просто немного приправить его. Просто не переставая помешивать, добавлял масло, сначала капельками, затем осторожной струйкой. И вот результат. Алхимия, волшебство чуда. Эссе превратилось в роман, короткое стало длинным, малое стало великим. Что же произошло? Барт выделяет четыре условия соблюдения которых было залогом успешной операции. Только тогда майна смог схватиться. Первое. Найти особый способ выражения я в тексте. Второе. Найти правильные имена и названия. Давний предмет беспокойства для проста. Третье. Изменить в сторону увеличения пропорции, что позволит сместить акценты и получить новое художественное единство. Четвёртое разработать романную структуру в духе Бальзака, при которой образы могут появляться, исчезать и появляться вновь на протяжении всех томов произведения. Майнес метафора ещё более глубокая, чем, возможно, Барт сам себе представлял. Она вытесняет все прочие метафоры и сравнения. Только майнес позволяет нам в полной мере понять это выдающееся, несравненное, беспримерное и действительно бесформенное творение Пруста, первое и единственное в своём роде. Однако это вовсе не означает, что мы знаем всё об ингредиентах. Пару недель назад я осознала то, чего не видела раньше. Что Пруст был горячим поклонником Джордж Эллиот, создательницы «Мельницы на флоссе» 1960-й и ряда других великих реалистических романов. Если у первой части романа «В поисках утраченного времени» есть собеседник, то это «Мельница на флоссе». Пруст стал поклонником Джордж Эллиот ещё в юности. А за 2 года до смерти он объявил себя элиотистом. В другой раз он признаётся, что немецкая, итальянская и даже французская литературы почти всегда оставляют его равнодушным. Но совсем иначе обстоит дело с литературой английской и американской. Всего две страницы Мельница на Флоссе способны заставить меня заплакать. Джордж Элиот не была производительницей майонеза. Этот образ закреплён за Простом. Но она знала, когда майонез схватывается. И если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что Пруст был в долгу у целого ряда выдающихся поварих. Не только у Франсуазы или Селины Коттен, но и у мадам де Савинье, мадам де Жан-Лис, Жорж Сант, Джордж Эллиот и многих других. Мы знаем достаточно о предшественниках Пруста мужчинах. Рёскине, Стендале, Бальзаке, Бодлере, Меттерлинке, Сан-Симоне, Достоевском, Гарде и прочих, Но не знаем почти ничего о женщинах-интеллекуалках, которых Пруст ценил очень высоко. Этот затанувший материк влияния, и мы должны спасти, если действительно хотим понять блюдо под названием Пруст. Но это уже совсем другая история.